Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть что-то особенное в том, что этот музей москвичи называют просто Пушкинским. Ведь в России искусство и творчество великого поэта давно уже стали синонимами изящества. Первоначально Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, то есть Пушкинский Был задуман и создан как музей изящных искусств. Сегодня Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина один из самых крупных музеев в России. В нём представлены произведения европейского и мирового искусства. Его здание также является памятником архитектуры. История музея началась в 1893 году. Тогда профессор Императорского Московского университета, доктор римской словесности и историк Иван Владимирович Цветаев, задумал создать музей как учебное пособие по истории искусств. Основную сумму денег на строительство внёс Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Юрий Степанович был меценатом, фабрикантом, дипломатом, владельцем стекольных заводов и при этом почётным членом Московского археологического общества, почётным членом Императорской академии художеств. Он был вице-председателем общества поощрения художеств и субсидировал журнал Художественные сокровища России. Вкладом Нечаева Мальцева в музей были также мраморная и гранитная облицовка Бело мраморная колоннада главного фасада, портик, украшенный фризами. Юрий Степанович выписал из Италии искусных каменотёсов, оплатил оформление центральной парадной лестницы разноцветными породами венгерского мрамора серого, жёлтого, розового, красного, зелёного и белого зала, украшенного 36 колоннадами. Голубым фризом с золотым орнаментом изящной медной дверью. Он заказал в Норвегии десятиметровые колонны для портика, зафрахтовал пароход для их доставки морем и баржи для сплава по рекам до самой Москвы. Конкурс на проектирование выиграл архитектор Пётр Семёнович Бойцов. Считается, что Пётр Семёнович был самоучкой, так как не получил разрешения, лицензии на производство строительных работ. Но известно, что он обучался в Строгановском училище технического рисования, работал помощником архитектора Нижегородской ярмарки. Позднее его признали как крупнейшего мастера усадебного строительства в стиле эклектики и неоготики. И в 1911 году он был принят в Московское архитектурное общество. Но в конце XIX века Из-за отсутствия у Бойцова соответствующей лицензии правление Московского университета пригласило на должность архитектора и строителя музея изящных искусств Романа Ивановича Клейна. Считается, что некоторые идеи Бойцова легли в основу проекта Клейна. Церемония закладки музея состоялась в 1898 году. В строительстве музея помимо Романа Ивановича Клейна принимали участие архитекторы Иван Иванович Рерберг и Владимир Григорьевич Шухов. Создание одного из самых крупных и значительных российских музеев европейского и мирового искусства стало для Клейна делом жизни, так же, как и для профессора Цветаева. Цветаев говорил, что здание музея строилось на века. Роману Ивановичу Клейну пришлось решать такие сложные художественные задачи, Как оформление 22 залов в разных исторических стилях, разрабатывать ранее не предусмотренные в программе конкурса проекты двориков, крытых стеклом, греческого и итальянского парадного зала, неоднократно переделывать главную лестницу и многое другое. 31 мая 13 июня по новому стилю 1912 года Музей изящных искусств имени императора Александра при Московском императорском университете, был открыт. Первым директором стал его основатель Иван Владимирович Цветаев. Экспозиция музея первоначально создавалась на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета как учебно-вспомогательное и публичное хранилище слепков и копий с классических произведений мирового искусства. Экспонаты, гипсовые слепки и другие копии заказывались и в зарубежных мастерских по формам, снятым непосредственно с оригиналов. Многие копии делались впервые. У известного учёного и египтолога Владимира Семёновича Галинищева была куплена богатейшая коллекция уникальных древнеегипетских произведений искусства. В коллекции были статуэтки, файюмские портреты и коптские ткани, туалетная ложечка в виде плывущей девушки, свыше тысячи рукописей на древнеегипетском, коптском, греческом и арабском языках, клинописные таблички, предметы быта и погребального культа и многое другое. Интересно, что приобретение в государственную собственность коллекции египетских древностей Галенищева одобрила специальным законом Государственная дума. Это собрание остается до сих пор лучшим в России и занимает одно из первых мест среди египетских коллекций мира. В 1923 году Нарком Прос принял решение о создании в здании Музея изящных искусств Центрального музея Старой Западной живописи на основе собраний Государственного музейного фонда Московского публичного и Румянцевского музеев, собрание первого музея старой западной живописи, коллекция Дмитрия Ивановича Щукина из особняка в Староконюшенном переулке. В музей поступили картины из собрания Генриха Афанасьевича Бракара и из многих других частных коллекций, национализированных после революции. И в ноябре 1924 года Открылись первые залы новой картинной галереи. В 1930 году в музей из Эрмитажа были переданы картины Ботичелли, Кранаха, Пуссена и Давида. В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году ему присвоили имя Пушкина. Во время Великой Отечественной войны Были разрушены все стеклянные крыши, и в течение 3 лет музей стоял под открытым небом. После военное открытие экспозиции состоялось 3 октября 1946 года. В 1948 году фонды музея значительно пополнились после того, как был закрыт Государственный музей Нового западного искусства. Его собрание было поделено между Пушкинским музеем и Эрмитажем. В результате музей получил большую часть конфискованных советской властью собраний московских купцов Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова. Собрания известных купцов и меценатов состояли из картин западноевропейских и американских мастеров конца XIX начала XX века. Всего около 300 картин и свыше 60 скульптур. Работы французских импрессионистов и постимпрессионистов являются сейчас гордостью и основой экспозиции ГМИ. Но в 1949 году экспозиционная деятельность музея была свёрнута, так как все помещения музея были отданы под выставку подарков Сталину от народов СССР и зарубежных стран. После смерти Сталина в 1953 году Профильная деятельность ГМИИ была восстановлена и расширена. В 2005 году в афлигеле усадьбы Голицыных была открыта галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, поэтому многие картины, находившиеся в запасниках, пополнили постоянную экспозицию музея. Каждый экспонат этого музея заслуживает внимания, а сегодня Коллекция ГМИ имени Пушкина насчитывает свыше 600 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотографии.